Глава 37. Серьёзная ошибка. Вера Максимовна и Алексей Воронин встретились вечером в уютном кафе неподалёку от пляжа. По такому случаю Журавлёва сделала прическу и надела своё лучшее платье, выбрав, несмотря на жару, наряд с рукавами до локтя. Алексей в джинсах и белой футболке был совсем не похож на представителя закона. «Вот это цены!» — в ужасе воскликнула Вера, едва взглянув на меню. Я здесь ползарплаты оставлю. — Я угощаю, — успокоил её Алексей, усаживая за столик возле перил на широкой террасе, с которой открывался чудесный вид на закат над морем. — Вот ещё, — нахмурилась Вера, — я привыкла сама за всё платить. — А я не могу тебе этого позволить, так что отказа не приму. Алексей с улыбкой забрал у неё меню. После того, как они сделали заказ, Вера с интересом огляделась по сторонам. Все посетители были заняты друг другом, и никто не обращал внимания на них с Алексеем. «Когда я последний раз ужинала в кафе, за всё платил мой муж», — вспомнила Вера Максимовна. Это было восемь лет назад. С тех пор я, кажется, ни разу не заходила в подобные заведения, разве что в качестве обслуживающего персонала. «Что с ним случилось?» — поинтересовался Алексей. «Автокатастрофа». «Прости». «Ничего, я уже смирилась». «Поначалу было очень трудно, но мы привыкли». «Ты в школе была сильной», — сказал Воронин, а потом добавил. и красивой». «Ты это всем женщинам говоришь?» «Нет, только бывшим одноклассницам». Вера рассмеялась. «У нас был хороший класс», — кивнула она. «Помнишь выпускной в историческом музее?» «Ещё бы. Мы потом отправились на пляж и начали нырять прямо в вечерних костюмах». Меня полиняла дорогая рубашка, и мама едва не выгнала меня из дома. Золотые были времена. Да, — согласилась Вера. Все молоды, красивы, живы. Это потом начались ужасы. Она поставила локоть на стол, подперла щеку ладонью, и на предплечье стал виден уродливый шрам от старого ожога. — Это осталось после аварии, в которой погиб твой муж? — тихо спросил Алексей. Вера, смутившись, поспешно убрала руку со стола и одёрнула рукав. «Вовсе нет, но из-за этого я не ношу платье с коротким рукавом», — тихо сказала она. «Прости». «За что ты извиняешься?» — удивился Воронин. «А хочешь, я покажу тебе все свои шрамы? Поверь, у меня их гораздо больше, чем у тебя, и от ножей, и от пуль, так что нечего смущаться». «Не буду», — попыталась улыбнуться Вера. Ожог у меня от пожара». Кошмарная выдалась ночка. Теперь вот напоминание на всю оставшуюся жизнь. Расскажешь? Я не люблю вспоминать те события. Давай лучше поговорим о чём-нибудь другом. Тогда я расскажу тебе, откуда у меня это. Алексей оттянул ворот футболки, и Вера увидела на его загорелом плече шрам от пулевого ранения. «Господи!» — выдохнула она. «В тебя стреляли?» И не один раз ухмыльнулся Воронин. «Правда, не здесь» в санкт петербурге когда я служил в департаменте безопасности. Я прожил там несколько лет, а затем вернулся в Новый Ингершам, наш городок по сравнению с мегаполисом, просто рай на земле». Алексей начал рассказывать Вере о своей службе в санкт петербурге Увлечённые разговором, они не замечали, что за ними пристально следят. Напротив кафе, в тени раскидистых пальм, стояли Виктория Комиссарова и её водитель Юрий Дегтярёв. Выйдя из ворот института, они направлялись к своей машине, но, поравнявшись с летней террасой, комиссарова внезапно увидела Веру. «Ты заметил, какой у неё ожог, Юрий?» — тихо произнесла Виктория. «Малоприятное зрелище», — сухо ответил Дегтярев. «Нечто подобное я и подозревала. У этой стерва он на руке, а у её девчонки покрывает почти всю спину». «Откуда вам это известно?» — поинтересовался водитель. Костя сказал. Я читала сына за его выходку на той вечеринке и потребовала объяснений. Этот дурачок признался, что ему понравилась Лера. Уж не знаю, как он выражал ей свои чувства, но кончилось все весьма плачевно. Началась драка, и девчонки случайно порвали платье. В результате ее ожог увидели все, кто в тот момент стоял поблизости. Но я сейчас не о том. Ты же понимаешь, что это непростое совпадение? Понимаю угрюмо произнёс Юрий. Но кто же мог знать? «Похоже, с поджогом мы совершили серьёзную ошибку», не сводя глаз с террасы кафе, сказала Виктория. «Просто чудо, что эта семейка не предприняла никаких действий, и пока ничего не случилось, тебе придётся эту ошибку исправить». «Понял? Разумеется. Прикажете начать с мамаши?» «Если я права». «Вера сейчас для нас никакой угрозы не представляет, в отличие от этих близнецов. А потому действуй по своему усмотрению, и если получится сымитировать какой-нибудь несчастный случай, можешь избавиться от всех троих разом. В противном случае оставь Журавлёва в живых. Но брат с сестрой должны сгинуть навсегда». «Может, устроить им тихую пропажу без вести?» глухо спросил водитель. «С ума сошёл!» — скинулась Комиссарова. — Нет, эта история должна получить огласку, чтобы ни у кого даже никаких вопросов не возникло. — Я подумаю, что можно предпринять, — пообещал Юрий. — Но что, если это пойдет в разрез с планами вашего супруга? — Ох, ему вовсе не обязательно что-либо знать о происходящем, — холодно усмехнулась Виктория. — Для меня интересы нашей семьи всегда были превыше всего. Николай не знает и половины того, — что мне приходилось делать ради нашего общего блага. Так пусть остается в счастливом неведении.